Глава 53. Ночь выдалась тихая и безоблачная. Запах Гарри еще чувствовался, но под действием ночной свежести уже потерял свою прежнюю резкость. Тони медленно ступал по обломкам стен, стараясь не производить шума. За ним след в след двигалась Бренда. Они шли к поверженному Невису Тони, чтобы оценить его состояние. Вся предыдущая ночь была потрачена на оживление машины Бренды, но из этого ничего не вышло. Удар туннельного орудия выжег все провода, превратив их в безобразные колтуны. Днем Тони и Бренды отсыпались в самом дальнем северном оазисе, поскольку на развалинах все еще появлялись солдаты противника. Но они искали не уцелевших пограничников. Солдаты копались в мусоре и обломках роботов, надеясь найти что-нибудь ценное. С наступлением ночи пилоты вернулись к заставе, чтобы попытать счастье со второй машиной. От безногого Невиса требовалось совсем немного. Поднять манипулятор с зенитными ракетами и выпустить их по грузовику. Тони и Брэнда понимали, что этими действиями могут спровоцировать карательную акцию. Но долг пограничника не давал им спать спокойно, пока существовал хоть малейший шанс нанести удар по контрабандистам. В темноте завалившаяся махина Невис оказалась огромным валуном. Тони даже не верилась, что после такой переделки можно было живым покинуть кабину. Люк оказался наполовину открыт. Именно так его оставил Тони. Он включил маленький фонарик и посветил внутрь кабины. Все так же висели пучки разноцветных проводов, и в пусковом гнезде торчал ключ. — Ну как? — спросила Бренда. «Как будто здесь никто не был», — ответил Тони. «Тогда полезай. А ты? И я тоже. А кто нас будет охранять?» «Да кому мы нужны, Тони? Ты же видел, как они спешат с погрузкой. Если и наведаются, то только утром». Тони огляделся по сторонам. Далеко у горизонта, где контрабандисты продолжали погрузочные работы, время от времени мелькали огни. С другой стороны за цепью оазиса вспыхивали далекие молнии и доносились слабые раскаты грома. Бури продолжали сотрясать нестабильную зону. — Ну хорошо, полезли оба, — согласился Тони и отошел в сторону, пропуская Бренду первый. — О, да у тебя тут практически все в порядке, если не считать того, что машина без ног. Бренда включила второй фонарик и стала осматривать кабину. «Я почти уверен, что манипулятор заработает. Лишь бы энергоблок был цел», — сказал Тони и закрыл за собой аварийный люк. «Даже контрольный ключ на месте». «Кто отключил энергоблок? Ты сам?» «Не помню», — поджал плечами Тони. «Наверное, сам. Машинально». Он еще раз проследил фонариком, идущие от блока провода. «Как будто в норме. Немного перепутаны, но разрывов я не вижу». «Попробуешь включить?» «Давай!» — Бренда кивнула и взялась за ключ. «Пусть нам повезет», — сказала она и включила энергоблок. Над головой Тони сверкнула вспышка короткого замыкания. Им Бренда тотчас вернула ключ в первоначальное положение. «В кабине запахло горелой изоляцией. По крайней мере, мы видим, где обрыв», — оптимистично заявил Тони. Он достал нож и начал зачищать обгорелый провод. Когда все было закончено, Тони разрешил бренди снова повернуть ключ. На этот раз замыкания не произошло, и энергоблок начал набирать обороты. На панели загорелись сигнальные огни, мигнул экран монитора бортового компьютера. Вскоре на нем появились первые результаты тестирования. «Так, здесь написано, что обрывы гидравлической системы полностью блокированы», — сказал Тони, показывая на экран. «Вот только давление слабовато». «Попробуй заправить масло из запасного резервуара», — предложила Бренда. Тони начал набирать соответствующую команду. Это было нелегко, поскольку в перевернутом Невисе панель оказалась на потолке. Тем не менее Тони успешно справился с задачей. И гидравлическая система начала заправку Теперь можно и передохнуть Бренда села на кондиционер Который раньше находился на потолке Тони присел на инструментальный ящик Слушай, Бренда Что? Да я все искал случая тебя спросить Спроси? Почему ты ко мне так странно относилась? Спросил Тони и добавил Раньше А как странно? — Ну, — Гарднер пожал плечами, — грубила. — Не грубила, а разговаривала официальным тоном, — поправила тони Бренда. — Да, именно так. Кто-то из ребят говорил, что ты меня влюбилась, но я думал иначе. Бренда засмеялась. — Для этой ситуации и этого места тема самая подходящая. — Так что же ты думал? — Я думал, что ты на меня обижаешься, что я тебя как-то обидел. Давно, когда еще у меня был горб бренда улыбнулась и стала рассматривать свои запыленные ботинки. «Вообще-то ты прав, Тоня», — сказала она, не поднимая головы. «Я действительно ненавидела тебя за то, что была вынуждена ненавидеть себя». «Ну и сказанула», — Тоня озадаченно покачал головой. «Пояснить можешь?» «Могу», — кивнула бренда. «Раньше не могла, а теперь могу». «После того, что я здесь пережила, всякие детские страхи уже не имеют никакого значения». Бренда подняла глаза на Тони, и ему подумалось, что девушка действительно сильно изменилась. «Все очень просто, Тони. Когда мы учились в школе армейского резерва, я хотела с тобой переспать». На лице Тони Гарднера отразилось искреннее удивление. «Со мной? С горбатым? Ты самая красивая девушка в школе?» — Да, именно так. Этого я себе не могла простить, а тебе тем более. Мне даже сны про тебя снились. Бренда усмехнулась. — Целые сериалы. И чего только мы с тобой в этих снах не выделывали. В своих снах я была с Горбуном, но уже утром начинала его жутко ненавидеть. Вот так. — Это был какой-то невроз? Тебе нужно было обратиться к врачу, психоаналитику. — Да я посещала психоаналитика. И что? Он сказал, что мое внутреннее противоречие лежит слишком глубоко в моей психике и предложил реализовать свое желание. Дескать, тогда все как рукой снимет. Ну, а когда я перестал быть горбуном, что произошло тогда? Нет горбуна, нет и проблемы, так? Нет, Тони, не так. Все запуталось еще сильнее. К ненависти, которую я испытывал горбуну, прибавилась досада на то, что теперь мне никогда не удастся реализовать свое желание. Поэтому, чтобы не сойти с ума окончательно, я с головой ушла в работу, в железке, по ушке. Но, может быть, теперь, когда ты мне все рассказала, я мог бы тебе как-то помочь? — О, я тебя понимаю, — улыбнулась Бренда. Нет, — Нет-нет, — замахал руками Тони, — я вовсе не это имел в виду. Бренда запрокинула голову и посмотрела на монитор. Заправка закончилась. Тони поднялся с инструментального ящика и, дотянувшись до ходового рычага, переместил его на минимальное расстояние. Кабина довольно чувствительно качнулась. Это означало, что манипуляторы действуют. — Схватись за что-нибудь, я попробую перевернуть его на спину, — сказал Тони. Девушка кивнула и вцепилась в свисавшие с кресла пилота страховочные ремни. Тони снова дотянулся до управления манипуляторами и попытался осторожно сдвинуть их с места. Туловище Невиса качнулось и рухнуло с головы на спину. Тони ударился о кресло, а Бренда отделалась испугом. Экран бортового компьютера мигнул, но не отключился. «Как твое плечо?» — спросила Бренда. «Кажется, в норме», — ответил Тони, массируя ушибленное место. «Надеюсь, мы не очень шумели». Теперь, когда туловище робота лежало на спине, добраться до панели управления было намного проще. Тони лег в свое кресло и, вытянув руки вверх, спокойно дотянулся до панели. — Не самая продуктивная поза, — заметила бренда Ничего, справимся, — отозвался Тони и начал запускать тесты для навесного оборудования. Программа заработала. Вскоре на экране стали появляться параметры уцелевшего вооружения. Компьютер опознал обе ракеты Лингер Аэра, оставшиеся на правом манипуляторе, и орудие главного калибра, бесполезные из-за отсутствия снарядов. Про пулеметы, зенитные арт-автоматы, наплечные пусковые установки ничего сказано не было. Их просто не существовало. «А нам больше ничего и не надо», — легко согласилась бренда «Это точно». «А в кого мы будем стрелять?» «В грузовик, конечно. Три тонны эти ракеты все равно, что булавочные уколы. Будем сидеть и ждать, пока он стартует». Тони кивнул и начал набирать неизвестные бренди-команды. «Что это ты задумал, пилот Гарднер?» «Я проверяю, есть ли в компьютере режим автоматического нацеливания ракет». «То есть ты хочешь, чтобы Невис стрелял без нашего участия?» Продолжая диалог с компьютером, Тони утвердительно кивнул. Наконец появилась надпись «Введите параметры цели». «Пожалуйста, мисс». — улыбнулся Тони. — Что будете заказывать? — Мы можем знать только массу, да и то приблизительно. — Ничего страшного, этого будет достаточно. Компьютер не ошибется. У грузовика и тритона пятикратная разница в весе. — Тогда пиши 300 тонн. Тони ввел данные и закрыл таблицу прицеливания. Никаких протестующих надписей на экране не появилось. — «Вот видишь, компьютер с нами согласился. Теперь установим автоматический пуск ракет и уйдем отсюда подальше». Тони набрал последнюю комбинацию и поднялся со своего лежащего кресла. «Пойдем отсюда. Когда Нэвис откроет огонь, здесь снова появятся штормовики. Они выбрались наружу через штатную дверь, которая открылась без всяких проблем. Теперь он снова похож на воина». — сказала бренда оглянувшись на Невиса. — Да, он еще постреляет, прежде чем его окончательно смешают с песком, — согласился Тони. — Куда двинемся? — Сейчас самое безопасное место там. бренда махнула рукой в сторону склада контрабандистов. — Ты серьезно? — Конечно. — Сейчас они заняты только погрузкой. А когда Невис начнет стрелять, все их внимание будет приковано к руинам заставы. А рядом с кораблем мы будем в полной безопасности, да еще придумаем для них какую-нибудь гадость. Тони рассудил, что в предложении бренда есть смысл. Что ж, я согласен.